Их было четверо, четыре величайших волшебника Парифата, Лустулус Эрбье, Майна Майяни, Арикет Черный и Камильв Хладнокровный. Только сам колдующий император превосходил их в могуществе, и только его здесь все еще не доставало. Гигантская пентаграмма была так пространна, что чародеи почти не видели друг друга. Оно и к лучшему. потому что отношения у них натянутые. Все знают, насколько ненавидеть друг друга старый мудрец Майяни и непобедимый Арикет. И всем известно, что Лус-Тулус стоял когда-то на площади философов, а Камильв был одним из тех, кто его судил. Они уже начали ритуал. Гибель столицы была страшным ударом, но это стало возможностью нанести ответный. Все узнали, где сейчас один из демолордов, и все смогли быстро сюда прибыть. Призывать демонов без их согласия почти невозможно, особенно когда те настороже. Они прекрасно осведомлены о такой возможности и первым делом себя от неё защищают. Им было бы очень сложно воевать, если бы противник То и дело. Выдёргивал из их рядов лучших бойцов и полководцев, а вот изгнать или запечатать возможно, но ритуал изгнания или запечатывания процедура непростая. Он индивидуален для каждого демона и очень чувствителен к сопротивлению. Идеальная ситуация, когда демона удаётся загнать или заманить в замкнутый контур Но попробуй-ка проделать это с тем, кто состоит из триллионов насекомых. При каждом волшебнике была свита, большая группа поддержки: целители, маназаправщики, щитомёты, обнаружители, рассеиватели, очистители. Пока 4 великих мага вели речитатив, остальные их оберегали, и пентаграмма пока что оставалась незамкнутой. Этот ритуал Разработали специально против хатаркадана, со всеми его особенностями. Мощный контур предстал чем-то вроде мухоловки, и внутри клубилась приманка хатаркадан, не животное, а коллективное сознание. Но его бесчисленные частицы по отдельности всего лишь насекомые, и фокус лишь в том, чтобы воздействовать на частицы, а не на целое. Капай карубе брежет, скандировали четыре волшебника: Ихиргамоша, Адарака, Измир, Арубасари, Такараза. От выморенного бриарогенна будто протянулась жужжащая труба, хатаркадан. Этого пока не заметил, но его кончик уже подцепили и понемногу втягивали в громадную мухоловку. Клан смотрел на это, затаив дыхание, на днях Юноше исполнилось 17. После того, как они чудом спаслись из сиротского приюта, их отправили в другой, столичный. Мальчик убедился, что сестра в заботливых руках, и вызвался волонтёром на ускоренные боевые курсы. Дар в нём проявился серьёзный, и за пять долгих, полных тяжкого учения лет он стал вполне приличным боевым магом. очень узконаправленным, владеющим по сути всего несколькими приёмами и совсем не знающим теории, но драться с демонами его на тоскале за годы войны появилось много таких скороспелых чародеев. И вот теперь он здесь, в составе группы Метра Лустулуза, помогает по мере сил одолеть этого эту кланс не знал. что сейчас чувствует он, как и многие другие, был слишком опустошён. Смотрел на уничтоженный Бриароген, видел астральное зарево от миллионов умерших и не мог ни думать о том, что там осталась Мэя, каковы шансы, что она всё ещё жива. "Голеди в оба, браток", стиснул его плечо Кан. "Сейчас начнётся жара". "Не так сильно, плечо раздавишь". змолился Кланс. Героический щитомёт пятого охраннительного выжил в тот раз. Даже погребённый под кучей демонов выжил. Правда, теперь он был скорее големом, чем человеком. Развраги изрубили его в капусту и даже частично сожрали. Но низшие демоны не могут вырвать души из тела. Так что Каанова осталась при нём, и когда титаны разметали разврагов, Было ещё не слишком поздно. Боевые чародеи не разбрасываются, особенно такими талантливыми. Кану не позволили спокойно уйти в шах. Создали для него новую оболочку, огромную, неуязвимую треногу из зачарованного стекла. В прозрачной голове пульсировал мозг, в груди сердце, а по сложной системе жил бежала кровь. выглядело это удивительно, невольно заставляло гордиться, но что только не способно волшебство. Тем временем уже началось. Хатаркадан обратил внимание на утечку и стал сопротивляться. Во все стороны хлынула огнитущая, бьющая по мозгам аура. Громадная туча машкары раздувалась ещё сильнее, а четыре великих волшебника Замер листатуями, полностью сосредоточившись на ритуале, что же до групп поддержки, то для них действительно началась жара. Хатаркадан добраться до них не мог. Его не пускала персонализированная пентаграмма, но он занервничал и стал призывать подмогу. В воздухе разверзлись окна, и из них хлынули тысячи демонов. Среди них не было демолордов. Гаштардарон и Таштарагис сейчас сражались на других континентах. Один штурмовал звездную кузницу, другой бился с царем титанов. Им было не до смрадного господина. Зато у шаргеров, черепокожих и паргоронских псов явилось несметное множество. И вели их конные гахеримы. Клан вспомнил свою задачу. Любыми средствами защищать Метера Лустулуза любой ценой, не дать ему погибнуть, пока не завершится ритуал. И он был готов стоять насмерть, но у него всё же дрогнуло сердце, когда он увидел белокожевого Хирима с русыми волосами и шестью рогами, всем знаком демон Таскварксизен, что возглавлял третье вторжение. В те годы его почитали за верховного воеводу Паргарона, даже не подозревая, что точно таких же там еще десятки. Ему далеко до ужасных демолордов, но он все же многожды превосходил простых гахеримов. И напал он именно на группу кланца. Демонам ведь не нужно выбивать всех участников ритуала, достаточно убрать одного. Они выбрали Лустулуза, и основной удар пришёлся на Лустулуза, на остальных напали малыми группами, просто чтобы не пришли на помощь. Подняли щиты. Появление демонов не стало сюрпризом. Страждеи заняли позиции: одни удерживали экраны, другие полили огненными жезлами. В нескольких местах разом полыхнуло, сработали капканные руны. Кан поднялся ввысь на свои три ноги и крутился, извергая очищающий пламень. Они бы справились, будь здесь только низшие демоны, даже против обычных херимов выстояли бы. Но вексиларий Таскварксизен шагал сквозь пламя, как сквозь тёплый дождик. А ведь то был не просто огонь, а главное оружие этой войны пламень очищающий. Низвергающий скверну чары, одно из немногих заклятий, что действительно вредят демонам, Кланс владел им отлично. Сейчас он полыхнул волной, и белые языки охватили поргоронского пса. Огромный зверь заметался, заскулил от боли и исчез в зачарованной облатке. Кланс бережно вложил её в нагрудную облатницу, чуть придавил И тут же полыхнул во второго. Мана мана кончилась почти сразу. Юноша ещё не успел поддерживать много. Да и процент потерь был недопустимо велик. Это всё придёт с опытом, с возрастом. А пока помогут маназаправщики. Тётушка Инкадати сама волшебством почти не владела, зато ману перекачивала с удивительной скоростью. Мягкая рука шлёпает по шее, и силы мгновенно приливают. Их хорошо выучили императорских чародеев. Каждый играл своё. У каждого была ария в симфонии волшебства. И они продержались целых 3 минуты, дали Матро Лустолу драгоценное время к хаторкадан, оказался полностью внутри пентаграммы. Завьюжил в ней безумной мощью роем, но выход уже закрылся. Едва гигантская печать, оборвала последнюю мошку, как в пятом конце пентаграммы материализовался пятый участник ритуала, сам колдующий император, и началась вторая часть действа. Лустулус РБ схватился за штырь, и с него сорвался шквал энергии. Пять великих волшебников плели в величественный узор, дабы изгнать смрадного господина навеки, навсегда закрыть ему дорогу в этот мир. Увы, демонам по-прежнему требовалось выбить лишь одно звено, а от группы поддержки Лустулуза почти ничего не осталось. Паргоронские псы рвали последнего рассеивателя, Аргер только что оторвал голову, последнему целителю огромный гахирим разрубил топором тётушку инкадати, а потом шпага таскварцизена вошла в спину лостулуза. Волшебник забился, страшно закричал, но до последнего не оставлял ритуала, не прекращал колдовать. Я, ученик Бриара, выпалил он, нанося удар на атмаш. Оганическое заклятие, предсмертный выплеск. Не так уж часто это случается. Большинство чародеев погибают так же, как и немогущие. Но иногда в последние миг жизни маг испускает астральный вопль, весь душевный ресурс бросает в одно горячее желание, и чаще всего это что-то разрушительное. Предсмертные проклятия обладают феноменальной мощью. Das кварксизена так обдало очищающим пламенем, что он отлетел и скорчился, скребя когтями землю, а на груди Лустулуза вспыхнуло горькое спасение, и душа великого мага улетучилась. В одном мгновении промедления Лустулус арбье погиб, и контур нарушился. Ритуал поплыл, хатаркадан издал жужжащий хохот. А потом в круг влетел кланс, воткнутый в землю штырь, всё ещё источал энергию. Юноша схватился за него, вместо метро Лустулуза и отчаянно закричал. Но он не был так же искусен, не был так же могуч. Не мог удерживать такую же бездну маны. Но почти вся группа поддержки уже погибла. Только кан всё ещё вздымал щиты. Один за всех, дрался с целым отрядом демонов. Став големом, он не мог носить горькое спасение, но и тени страха не было в его ауре. Я заберу вас всех с собой, исступлённо кричал щитомёт. Он превратил в кашу Аргера, который пикировал на кланса, но сзади проявился Гахирим. Страшный топор разбил стеклянную броню. Канна развернулся, Абдал демона очищающим пламенем, и ещё один клинок вошёл ему в сердце, но до конца ритуала оставались считанные секунды. Замена оказалась приемлемой. Колдующий император выкрикнул последние слова, излился последний манавый вихрь, и виснущий к хатаркаданы исчез. Убрался обратно в поргорон, неповерженный, но навеки лишённый возможности вернуться. И только тогда клан с упал замертво. Маны у него почти не оставалось. И он отдал ритуалу прану, отдал свою жизненную силу, всю до капли. Я выхожу в отставку. Что? Что ты делаешь? нахмурился Гаштардарон, слагая с себя чин вексилария. Повторил Таскварк Сизен. Сдаю знамя. Устраиваю чемпионат за титул прямо сейчас. когда мы ведем войну. А ты посмотри на меня, рыцарь. Просто посмотри. Гаштардарон уже видел. Таскварк Сизен, возможно, сильнейший из векселариев, превратился в развалину. Предсмертное проклятие смертного мага выжгло ему нутро. Алые глаза поблекли, аура потускнела, шпага перестала светиться. О, он восстановится. Даже такую травму? Гохирим со временем исцелит, но пройдут многие годы, прежде чем непобедимый Таскварк Сизен снова станет непобедимым. А в легионах очень скоро пронюхают, что сейчас его достаточно толкнуть посильнее, и желающие бросить вызов тоже найдутся очень скоро. Но вывексиларии чаще всего так и появляются, когда старый получает тяжёлую рану. И кто-то его добивает. Не следовало бы осудить тебя за трусость, хмуро произнес Гаштардарон. Но ты много тысяч лет был лучшим, и не мне тебя осуждать. Просто сдай знамя и возвращайся в Паргарон. Таскварк Сизен с облегчением кивнул. Он опасался, что Гаштардарон не позволит ему выйти в отставку. Это не запрещено. Любой Гахерим может покинуть Легион, когда пожелает. но векселарии делают это редко. Очень редко. Таскварк Сизен вообще не помнил таких случаев, а ведь он один из самых старых. «Янг Ван Хофен, ты каждый раз танцуешь вокруг того факта, что Таскварк Сизен – единственный векселарий, который вышел в отставку», – заметил Бельзидор. мол, были, были ещё какие-то случаи, конечно. Просто редко, и никто их не помнит. Почему ты этого так избегаешь? Потому что ему стыдно признавать, что если виксилария сильно ранит, его тут же разрывают в клочья собственные легионеры. Угрюм сказал Дигати, он всё ещё не отошёл от описания гибели Каана и Кланца, не хочет признавать, что не такие уж Они благородные воители. Янг Ван Хофен ничего не ответил. Гаштардарон дал Таскварк Сизену уйти непобежденным. Старик это заслужил. Он в одиночку провел третье вторжение, а до того за ним было еще множество побед и удачных компаний. Он принес Паргарону немало славы и душ, и наверняка сам тоже немало скопил на счету. Долю виксилария он отдаст после отставки, но останется довольна, чтобы спокойно заลิзвать раны в своём поместье, а с чемпионатом за титул успеется после войны, и их придётся проводить как минимум 5. 4 виксилария пали на порифате и с ними почти 5000 рядовых гахеримов. Что же до низших демонов, их погибло бессчетно. Конечно, они очень быстро снова расплодятся, выжившие соберут все сливки, а душевая прибыль с лихвой покроет потери. И всё же уход таскварксизена прозвучал для гаштардарона похоронным колоколом, как будто бурно вечеринка подходит к завершению, блюда ещё на столе, и пары кружатся в вальсе, но солнце восходит, и гости начали расходиться. На Порифате их осталось только двое Дима Лордов, он сам и Таштарагис. Глембажана поколечили ещё в прошлом году, к Хатаркадана сегодня изгнали безвозвратно, Амарау, Марауу перестал выходить на связь. В Поргорон он не вернулся, но его счёт не освободился, так что он либо сбежал, что сомнительно, либо был взят в плен. И тем не менее, Война ещё не проиграна. Потери серьёзные, конечно, но смертные пострадали гораздо сильнее. Компанию всё ещё можно спасти. Если разыскать Мораула и получить подкрепление. Гламгальдрик возвал Гаштардарон, прорвав кромку. Ау! Раздался чавкающий звук. Желудок древнейшего, как обычно, что-то жрал. Ты уже знаешь о катаркадании. Да. «Он уже у меня и яростно доказывает, что его не победили!» «Изгнание — это не поражение!» — донесся жужжащий голос. «Меня одолевали только один раз, Кабаля совершенная, кошачья богиня, и второму не бывать вовек!» «Лучше убери своих личинок с моих сыров!» — заревел на него Галангальдрик. «Хотя погоди, не убирай!» А ты, рыцарь, чувак, чувак, ты ещё сможешь? Не жири меня, Гламгальдрик. Да нёсся дикий вополь. Не отвлекай нас с рыцарем, Гоштордорон. Ты можешь продолжать кампанию. Да, если пришлёте ещё хотя бы 4 легиона, и мы имеем право на ещё двух демолордов, верно? Э, Светолила уже точит клинок. Кого тебе к ней добавить? «Мист Лето», — попросил Гаштардарон. К Хатаркадан сработал неплохо, но его прервали. Подбавим огня. «Они скоро к тебе прибудут. А как там Таштарагис?» «Все еще проваливает все, что ему поручают». Пожал плечами Гаштардарон. «Но он почти неубиваемый, и пока он здесь, я могу не опасаться Айтернуса». «А ты опасаешься?» Нет, но пока титаны сосредоточены на Таштарагисе и его низших, я могу спокойно. Нет ничего плохого в том, чтобы признать свои слабости, Гаштардарон. Я вот своей слабости мям-мям признаю. Подкрепление у тебя скоро будет. Постарайся пока продержаться и унять дрожь в коленках. Я разошлю Мараула. «Маленький негодник не выходит на связь, а банку душ нужен директор». В отличие от Гаштардарона, а до него Мардзикадана, Эсвиталила возглавляла резерв. Несколько легионов, всегда оставляемые на всякий случай в родном мире. Ключница Паргарона уже 13 тысяч лет стояла на страже границ и не единожды отражала нападение из-за кромки, и из бездонной тьмы. Теперь же ей предстояло отправиться с этим резервом на помощь Гаштардарону и спасти неладно идущую компанию. Она была настоящей гордостью своего мира, рослая и статная, гордая и величественная, обладательница острого ума и безупречной чести. столь прекрасная, что даже демолорды предлагали ей руку и сердце и свято блюдущая кодекс Гахиримов, а потому всегда им отказывающая. Лишь раз ледяная королева не удержала свою алебарду, лишь раз поддалась искушению или же была взята силой. Эта история покрыта тайной, а имя отца Клюзерштатина Неизвестно даже ему самому. Эс-Виталила всегда хранила молчание. Она только что вернулась после инспекции. Вчера и сегодня Эс-Виталила придирчиво изучала легионы. Размышляла, какие взять с собой. Чтобы подкрепление оказалось весомым, их должно быть не меньше четырех. И семь останутся в Паргароне. Всего семь. Достаточно ли? Надо попросить Ксаура, чтобы пообдтильней стёрёг Кромку. Смеющийся кот страшно усыпный, но не может быть везде одновременно. К тому же, он себе на уме и не очень-то прислушивается к другим демолордам. В родовой усадьбе обычно было тихо. Эсвиталила жила непышно, роскоши не любила, гостей принимала редко. Несколько безликих вели хозяйство, раз в неделю заходил с отчётом бухгалтер, да заглядывал иногда на чай брат. Но сегодня она сразу почувствовала чьё-то присутствие. Высший демон, перехватив удобнее алибарду, осветила пронзило мыслью усадьбу и окликнула: "Садим, ты?" Но в следующее же мгновение она поняла ошибку: "Не бушук, гахирим". Наполовину, Гахерим. Эту ауру Эс-Виталила узнала бы из миллиона. «А, Клюзерштатен», – вздохнула она, перемещаясь в гостиную. «Здравствуй, матушка!» Криво ухмыльнулся ее единственный сын, стоя у стола с бутылкой вина. «Давно не виделись!» «Лет восемь, кажется», – кивнула Эс-Виталила. «Я припоминаю, что ты заходил в попытки одолжить условок?» «Хотя бы сотню», — обнажил кривые клыки Клюзерштатин. «А ты мне отказала». «Тебе четыре с половиной тысячи лет», — сухо сказала Эс Виталила. «Слишком много, чтобы кормить тебя с ложки и водить за ручку. Чего ты, кстати, никогда и не делала». «Я содержала тебя до двадцати лет». «Согласно кодексу. Я отправила в школу молодых. Согласно кодексу». «Кодекс, кодекс, кодекс», – болезненно скривился Клюзерштатин. «Опять этот кодекс. Всю мою жизнь. Слышу от тебя только про этот кодекс». «Ты опять за своем?» – холодно спросила С. Виталила. «Неуважение к кодексу, неуважение ко мне. Ты пришел сюда, чтобы устроить очередной скандал?» Нет, нет, матушка. Наоборот. Налил себе вина Клюзерштатин. Я пришёл похвастаться. Выпьёшь со мной? Благодарю. Нет, отказалась Евдолила, и правильно, ухмыльнулся Клюзерштатин. Вдруг я туда Ларитрина подсыпал. Евдолила шутку не оценила. На самом деле, она вполне ожидала от сына чего-то подобного. Тот с раннего детства обожал подлые розыгрыши, но сейчас он пьет вино сам, да и бесполезен в ларитрин, когда Гохерим держит именной клинок. Кстати, о клинке. — Где твоя шпага, Клюзерштатен? — спросила Эс-Виталила. — Сломалась. — беззаботно пожал тот плечами. — Несколько лет назад. — Несколько лет? Ты ходишь безоружным? Несколько лет? — не поверила услышанному Эс-Виталила. Прежде, чем ты разозлишься, скажу, что мой новый клинок почти готов. Поспешил заверить её Клезерштатен. Просто я хочу в этот раз создать нечто особенное. Кажется, у меня получается. Думаю, ты будешь мной гордиться, матушка. Хотелось бы надеяться. Я предлагаю нам начать с чистого листа. — сказал Клюзерштатин, выпивая еще бокал. — Знаешь, матушка, последние несколько лет я провел на парифате. — Ты был на войне? — заинтересовалась Эс-Виталила. — Я не знала. — Не как легионер, — покривился Клюзерштатин, — в числе волонтеров. — Все равно это похвально. Ты там сломал шпагу? — Да, в неравном бою. Эс-Виталила не услышала в словах сына лжи и кивнула почти с гордостью. Он не так часто делал что-то, достойное Гохерима. — На парифате я много думал, — продолжил Клюзерштатин. — Размышлял о том, чего хочу от жизни. — Я хочу что-то изменить, матушка. Мне... Мне не просто принять кодекс. Ты сама знаешь. Знаю, но я хочу попытаться, запнулся Клюзерштатин, глядя в каминное пламя. Может, я бы снова попробовал попасть в один из легионов? Теперь серьёзно быть может. Ты бы за меня замолила, словечко? Из Виталила совсем успокоилась. На Клюзерштатина она взглянула, даже с некоторой теплотой. Такую просьбу Она выполнит с удовольствием. — Если ты действительно возьмешься за ум, я попрошу, Викселари, — сказал Эс-Виталила. — В легионах сейчас большая убыль, так что тебя примут в любой. — Почти в любой. — Но вначале придется все-таки закончить клинок и обзаведись конем. Кстати, моя ежевика недавно ожеребилась. — Как здорово! — Я не могу. А бралоса Клюзерштатин, и как вовремя. Давай за это выпьем. В этот раз Эсвиталила не отказалась. Вино оказалось неплохое, натуральное, хороший букет. Одобрила она, усаживаясь в любимое кресло. Что за сорт? Из погребов Колдующего императора, похвастался Клюзерштатин. Трофейное. Я участвовал в великой казни, матушка. Обычно «Чем дольше ты говоришь, тем сильнее плачет мое сердце», — отхребнула еще С. Виталила. «Но сегодня все по-другому. Конечно, я бы предпочла, чтобы ты сражался с братьями-легионерами, а не помогал бушуко-мародерствовать. Но...» «Я нашел там не только вино, матушка», — перебил ее Клюзерштатин. «О, а что еще?» «Один меч!» — резко сжал кулак Клюзерштатин. Щелчок, Эс-Виталила мгновенно почувствовала опасность, тут же дернулась переместиться, исчезнуть. Но было поздно. В руке Клюзерштатина возникли серебряные часы. Они зашли радугой, и время остановилось. Ровно на одно мгновение Эс-Виталила оцепенела, а следующее стало гибельным. Плоть разорвала холодным металлом. Все тело охватило боль, а с ней явился смертный холод и страшное ощущение невосполнимости ущерба. Рана была смертельная, Плюзерштатин хорошо подготовил капкан. Адамантовый клинок прошел почти насквозь, прорвал сиденье и вспорол его мать, как свинью на бойне. И ведь он толком и не применил демоническую силу, только как активатор. А все остальное – обычная ловушка. Архаичный пружинный механизм. Поэтому Эс-Виталила ничего и не заметила. Адамант не обнаружим даже для Демалорда. А пружины в ее любимом кресле были и раньше. Но она была еще жива. Дергалась в конвульсиях, но смотрела на сына. Трясущейся рукой тянулась к лебарде. «О, нет, нет, нет!» Прыгнул за кресло Клюзерштатен. Снизу под спинкой торчала рукоять меча. Клюзерштатен дернул, провернул еще сильнее и легким движением разрезал и кресло, и мать. Замахнулся добить, отсечь ей голову. И клинок встретился с лезвием алебарды. Даже на последнем дыхании Эс-Виталила оставалась воительницей Гахеримом. Она была демолордом, и удар Клюзерштатина она отразила. Адамант разрубил ее Алибарду, но удар был так силен и внезапен, что меч выбило из руки Клюзерштатина. Он скрикнул фальцетом, отпрянул, дернул в панике ногой, и сиреневое лезвие отсекло ему копыта. «Ха-ха-ха-ха-ха!» – -ха -ха -ха -ха -ха", заверещал Клюзерштатин – прыгая на одной ноге. Нет. Нет. Нет. Не В тебе нет достоинства. Выдавила Эсвиталила, обливаясь кровью, Гахирим должен крепко держать оружие и сохранять лицо при ранении. Ях. Она говорила всё медленней, а потом Замолчала совсем. Её глаза остекленели. Акльюзерштатин, что всё ещё отплясывал и пытался приладить на место копыто, вдруг испытал огромный прилив сил. Он по-прежнему чувствовал боль в ноге, но одновременно его распёрло от космического могущества. Расширилось сознание, и всё стало казаться возможным. Он пронизал своей волей Время и пространство одновременно узрел за кромочные миры, бездну информационных потоков и мириады душ повсюду. Всем своим существом познал вековечную тьму, и она стала его лучшим другом и личной собственностью. Только руку протяни. «Ух!» – хихикнул он. «Ха-ха! Ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> Он с опаской покосился на адамантовый меч. «Какая подлая сволочь!» «Нет-нет, надо будет потом его перековать, сделать привычную шпагу в трости. Сил ему теперь на это хватит». «В каком смысле?» «Эс-Виталила погибла!» Шарахнул руками о стол Худайшидан. «Как? Она же еще не покинула Паргарона!» Это произошло в Паргароне, — бесстрастно произнесла Лиу Тайн. Чародеи добрались до нас тут. Загорелись в глазах у Дайшидана. Какой великолепный ответный удар. Молодцы. Но теперь-то мы можем драться все, верно? Это не чародеи. Это... Кристальная тьма. Как подло с их стороны. Как раз, когда мы ведем войну. Я сейчас выведу кульминатов. «И мы...» «Успокойся, князь!» Зло проскрепил Джо Добидан. «Войны не будет!» Вздох Худайшидана был очень тяжелым. А когда ему сказали, как погибла Эсвиталила, когда он увидел гнусную ухмылку Клюзерштатина... «Ты...» Схватил его за горло Худайшидан. «Ты не только Нигахерим! Ты хуже любого Кхедшидаря!» «Эй!» Ленива сказал Грядоу: "Выбирай слова. Почему ты сделал это именно сейчас?" Отшвырнул Клюзерштатин на худой шидан: "Почему? Сейчас?" Иорта у него хлынула чёрная пена. Вне себя от бешенства гниющий князь потянулся к маске, но Клюзерштатин отщёлкнул рукоять трости, цыркнул сиреневым металл. Давай не начинать битву, коллег. Притопнул он опол культёй. А она будет скорее жалкой и потешной, чем доблестной. Не запачкайте мне ковры и гобелены, брезгливо прогудел сверху Гламгальдрик. Нет у тебя тут никаких ковров и гобеленов, огрызнулся Худайшидан. Но ну, теперь вот есть, чуть дёрнул глазными стеблями тёмный господин. И действительно, нижнее пространство мгновенно устлали ковры, а вокруг расцвели гобелены. Лейтенант переглянулась с ярлыком Мазакарес, и обе покачали головами. Всё-таки давайте его убьём, предложил Худайшудан. Поддерживаю, присоединился Джулдабидан. Я согласен, пророчал ещё кто-то. Я его лично готов убить. Он ничего не нарушил, бесстрастно произнёс Бикуян. Не приступил никаких законов, давным-давно было решено нами всеми, что Демолорды не убьют другого Демолорда, если его действия не вредят всему Паргорону. Так его-то ещё как вредят? возмутился Худайшидан. На тот момент он ещё не был Демолордом. И что? Мы понимаем, что Гахиримам всегда только в радость кого-нибудь убить, тихо сказал Лиу Тайну. Но в Паргаронии есть не только ваш кодекс, но и наши общие договорённости и установления, и нам не нужен новый виток гражданских войн не сейчас, когда мы так озлобили против себя богов. Ладно, поднял руки гневший князь. Ладно, а? Вы предлагаете смириться с тем, что мы потеряли нашу ключницу, а взамен получили козломордового клоуна, убившего собственную мать. Ладно, я смирюсь. Тон Кудайшидана был холоден, и взгляд тоже оставался холодным, но свой меч он стиснул так, что тот издал неслышный стон. Кого пошлём на порифат вместо ключницы? Спросил он, чуть промедлив: "Мне запрещено, Джолдабидан, слишком занят. Неплохо было бы ага, но ага против смертных?" Хмыкнул Гарядол: "Право же князь, даже если бы нам не запретили посылать кульминатов, а это как давить тараканов валунами. Столп поргорона этих человечков даже не увидит. В таком случае Отправляйся ты сам, предложи Худайшидану. Покажи пример, шутник. Грядол демонстративно зевнул. Давно миновали времена, когда у него вызывали интерес войны. Это развлечение, древний демон, испробовал во всех формах и не нашёл в нём ничего занятного. Не хочешь, почти ласково спросил Худайшидан. Действительно, Зачем нам все эти воители, защитники, полководцы, лидеры? Мы же тут просто клуб веселых друзей. Каждый занимается тем, что ему нравится. Джудебидан хмыкнул, с одобрением глядя на своего последнего собрата Зуба. Есть новости, снова подал голос Бекуян. Минуту назад завершилась битва Таштарагиса и Аэтернуса. «Какая уже по счету?» – спросил Гламгальдрик. «Кто-то из них наконец-то погиб, или эти кокетки снова поваляли друг друга и разошлись?» Демалорды уже распахивали Кеочи, бычьей головой и неразрушимой. За годы войны выдержали пять поединков, и многие в Паргароне делали на них ставки. Даже храки в своих убогих халупах спорили, кто победит в итоге. На несколько минут все забыли о большой политике и увлечённо смотрели повтор битвы. Впояс По в океане месились два колосса: черноволосый титан и синий скелет с бычьим черепом. Они колошматили друг друга с непредставимой мощью, швырялись рифами и шваркали испаряющими сам воздух лучами. Так Таштарагис размахивал своим громадным мечом, а Этернус дрался голыми руками. И видно было, что далеко не в первый раз эти двое выясняют отношения. «Нет, ты видел?» пихнул Худайшидана кулаком в плечо Джо Добидан. «Ты видел, как он бездарно пропустил удар?» «Таштарагис, тупица! У тебя же клинок в руке!» орал Худайшидан. «Меч! Используй меч!» «Не маши им, как мельница, крыльями!» «Подайте мне еще, курочки!» — ревел Гламгальдрик. А потом битва завершилась. А Этернус поднял Таштарагиса на весу и сломал ему хребет, а колено в море посыпались синие кости, а Титан поймал на лету пылающий череп, сдавил его, стиснул и развеял пылью. «Он сдох!» — с надеждой спросил Худайшидан. Нет, сказал Бикуён, чуть заметно мерцая. Таштарагис ещё вернётся, хотя на этот раз восстановление займёт 3 года, не меньше. Но ну, замечательно. Он теперь бесполезен. На Парифате у нас остался только Гаштардарон. И вопрос стал ещё острее: кого пошлём вместо ключницы? Дималорды переглянулись. Какое-то время царило молчание. В Кэоке всё ещё отражался воздвигшись до самых облаков Аэтернус, Титан, на шарильном марском дне. Меч Глоации взвесил его на руке и швырнул в голубые небеса. "Их заколдованный император ведь всё ещё жив?" спросил Гариадол. "Колдующий император", поправил Гламгальдрик, "попрошу без оскорблений. Мы с его дедушкой дружили мы можем продолжать до упора, конечно, произнесла Мазакрес. Но, по-моему, уже очевидно, что устрашить ещё сильнее мы их не сумеем, а на полное завоевание мы потратим больше энергии, чем получим от его плодов. Они научились с нами сражаться и могут вести войну ещё много лет, согласилась Лютайн. К тому же, если мы слишком затянем, то дадим багам повод обвинить нас в злоупотреблении, а в этом случае мы вряд ли даже останемся при своих. Осталось убедить в этом гаштардарона. Рыцарь сравнительно молод, но он разумен, он знает, когда поединок проигран и лучше отступить. В отличие от некоторых. Посмотрела на худшейдана, Мазакрес. Это называется целью устремлённостью, мать демонов, учтиво сказал он. Встречается среди тех, кто может, какой там был глагол, передвигаться. Музкрес никак это не прокомментировала. Они с Лютайн, Бикуяном и Гехвоулом негромко посовещались, а сверху над ними нависал Гламгальдрик. Новых легионов не отправляем, наконец подытожил Бикуян. Дима лордов тоже, но уже отправленные, пусть продолжают, согласилась Мазакрес. Без завоевательной цели, просто сбор душ. Ещё немного жатвы, на сладкое, прогудел Кламгальдрик. А я буду смотреть, гахерим опять будут лить кровь ради ваших прибылей, процидил Худайшидан. Мы плоть от плоти древнейшего. Единственный здесь действительно первородный. Будем гибнуть ради выгоды бушуков и кхетшидариев. Ой, князь, только не начинай снова эту конетель, поморщился Горядол. И вы не единственные среди нас первородные, кульминаты тоже, и ларитры в некотором смысле. Они вообще вышли из трупа лёгких, фыркнул Худайшидан. Косясь на Лиутайн и Дорче Лаяр. Мы все вышли из одного трупа, нахмурился Джода Бидан. Шутник прав, худай Шидан. Не надо снова поднимать эти древние счёты. Частей древнейшего осталось слишком мало. Худай Шидан стиснул кулак, но ничего не сказал. Хорошо. В таком случае с главным мы определились. сказала Мазакрес, внимательно на него глядя: "Перейдём к менее важным вещам. Клюзерштатин, встань на середину. Прошу мажоритарных акционеров Банка Душ проголосовать за утверждение нового демолордом Гахирим Полукровка, заискивающий улыбнулся. Процедура была довольно формальной, и все это понимали. Эс Виталила не оставила завещания, и у неё Был только один сын. Других она то ли не рожала, то ли они все умерли ещё до рождения Клюзерштатина, он никогда не интересовался. Какую-то часть, возможно, мог бы получить её брат. Но теперь уже поздно. А просто взять и отнять счёт в банке душ невозможно, только передать по доброй воле это краеугольный камень системы. И убивать его дималорды тоже не станут. Никто не хочет возвращаться ко временам 10.000 лет войны. Но проголосовать они всё же проголосовали. И Клюзерштатин следил за этим с напряжением. Он не знал, что будет, если он не получит большинства, но проверять не хотел. Конечно, Худайшедан, Джолдобидан и Ян ван Хофен. проголосовали против. Эти трое глядели на Клюзерштатина с нескрываемым отвращением и их симпатии он точно никогда не заслужит, но большинству остальных к счастью было всё равно. А Таштарагис, Гаштардарон и Марау отсутствовали. К тому же Клюзерштатин заблаговременно ублаготворил некоторых демолордов. Счёт у матушки был большой, охватило на много подарков, и не только в условках. После того, как он перековал украденный меч на скрытый в трости клинок, остались целых три обломка. Из них получились три дамских стилета, и Клюзерштатен презентовал их Дорче Лояр, Савите и Тьянгерии. Те остались весьма довольны, а Дорче Лояр еще и замолвила за него словечко перед маменькой. «Двадцать семь и семь сотых процентов за утверждение», подсчитал – подсчитал Бекуян. «Тринадцать и девяносто три сотых процента против». «Десять и одна сотая процента отсутствуют и в голосовании не участвуют». «Поздравляем, Клюзерштатин», – сказала Мазокресс. «Теперь ты один из нас». «Этот ублюдочный хромец стал демалордом», – закатил глаза Джо Добидан. «Куда мы все катимся?» «Ублюдочный хромец! Хо-хо!» Прогудел Глам Гальдрик. «Неплохое прозвище! Хотя ублюдочный как-то излишне! Будешь просто хромцом!» Клюзерштатен только пожал плечами. «Ну да, это не так впечатляет, как рыцарь Прогорона или величайший господин. Но они-то свои прозвища заслужили делами». «А ему еще только предстоит впечатлить Паргарон». «И как? Впечатлил он?» С иронией спросил Бездидор. «Нет», – коротко ответил Янг Ван Хофен. «Не проголосовали Бгоом, Глембажан, Таштарагис, Гаштардарон и Мараул», – добавила Мазекресс. «Гаштардарону я сообщаю прямо сейчас, а он не в восторге. Что же до Мараула, Бангдуш?» не может существовать без управляющего кто-то должен его вернуть лучше бы он погиб заметил Худайшидан тогда бы мы просто выбрали нового его пленением абраксол нанёс вреда гораздо больше, чем мог бы нанести убийством согласилась лиутайн по шлём кого-то его спасти борчал яяр илексаура охотница и смеющийся кот переглянулись Им чаще всего поручали миссии за пределами Поргорона. Правда, обычно предстояло кого-то убить или похитить, но иногда случалось и спасать. Тёмный господин, позволь сказать, вкратчиво заговорил Клюзерштатин. Если это не покажется дерзким, я бы предложил свою кандидатуру. Ты? Ха-ха-ха. Просто я тут самый новенький, расклонялся Клюзерштатин, хочу делом доказать, что буду служить по гороону не хуже моей матери. Вернись к жизни Эсвиталила, она бы расхохоталась. Акажи здесь Гаштардарон, он бы заверил всех, что кто угодно будет служить лучше Клюзерштатина. Услышь это, Мараул, он бы потребовал любого другого спасителя, но никого из них Тут не было, а остальные демолорды в Крюзерштатине толком не знали. Слышали, конечно, об этом позоре Клучницы, но кто он такой, что собой представляет? Для них он был просто выскочкой из самых низов третьего сословия. А то, как он стал демолордом, на многих произвело впечатление хитрый, пронырливый, беспринципный тип. Такой действительно хорошо подходит для подобных операций. «Мы позволяем тебе себя проявить, хромец!» благосклонно произнес Гламгальдрик. Так Клюзерштатин вернулся на префат, но торопиться с розысками не стал, хотя одна догадка у него уже была. Война все еще тлела, разоренный Бриараген смердел к Хатаркаданам, а императорский дворец охраняли как как императорский дворец. Император Абраксол находился там почти неотлучно, а встречаться с ним Клюзерштатен не рвался. К тому же он вообще не хотел форсировать события. Миссия у него трудная, миссия у него долгая, а кое-кто в Паргароне намекнул ему, что все только выиграют, если она затянется. Да и самому ему будет полезно какое-то время погулять за кромкой, Не мозолить глазам другим демолордам. Пусть привыкнут, что среди них теперь есть такой хромец. Пусть перестанут воспринимать как нечто чужеродное. А то худой шидан в Крюзерштате опасался, что тот всё-таки не выдержит, сорвёт маску. Так что он просто отдыхал, как в старые добрые времена. Гулял по префату, наслаждался новообретённым могуществом, Кстати, нужно будет пообщаться с Садимом, Матушкиным бухгалтером. Обычно с переходом счёта в другие руки к нему прилагается и банкир Бушук. Но это не обязательное условие. Всегда можно отказаться, выбрать другого бухгалтера. И Клюзерштатен собирался отказаться. Он терпеть не мог Садима, этого чванливого скрягу. И вообще, он намеривался свести общение с бушуками к минимуму. Как и прежде, подавать уже готовые декларации. Нет уж. На нём они многое не заработают. Так прошло полтора года. Время от времени Клюзер Штатин сообщал, что Мараух всё ещё не найден, но он над этим работает. Мол, всё очень непросто. Тайну знает один Абраксол, а подобраться к нему непросто даже Демолорду. Особенно Демолорду. А потом в степях земли Лета, к югу от Рещины, от пыльной пустыши, состоялся поединок, ради которого Клюзерштатин прервал свои розыски и явился поболеть. Правда, он не был уверен, кому из бойцов желает победы, но его это не останавливало. Арикет Чёрный, сильнейший боевой маг Парифадской империи, через полтора года после великой казни Он бросил вызов Гаштардарону, вызвал на поединок рыцаря Паргарона. Один на один. Победитель получает всё. Они успели хорошо узнать Гахиримов, эти парифадские колдуны. Любой другой высший демон послал бы их в задницу, да и Клюзерштатен только рассмеялся бы на такое предложение. Но Гахиримы, и особенно Гаштардарон, для них это как сладкая музыка. Вызов от волшебника поплоши Гаштардарон бы всё равно не принял, конечно. Он переборчив, с кем попало клинки не скрещивает. Но Арикет за годы войны успел себя прославить, успел зарекомендовать. Он дрался с Таштарагисом и помогал изгонять Хаторкадана, а уж простых Гахеримов на его щиту набрались десятки. А кроме того, он убил Притаралгана. Тот был старым, опытным вексиларием, одним из лучших. После того поединка Гаштардарон запомнил Арикеда Чёрного и охотно согласился сойти с ним один на один. Их было двое. В северном полушарии Парифта начиналась весна. Степи земли лета покрылись свежей травой, и на этой бескрайней равнине стояли демон и человек. Оба были облачены в чёрное, а Рикет казался двойником Гаштардарона, поменьше ростом, без рогов, но всё равно удивительно крупный и крепкий для человека. Рукава бугрились мышцами, по плечам струились золотые волосы, в пальцах подрагивал огромный посох, скорее бы его шест, отлитый из бронзы. "Неплохой стиль, демон", крикнул Арикет. Давай, начинай, по готовности. Не боишься меня? Гаштардарон чуть слышно зарыкатал, извлекая меч, свой великолепный клинок счастья боя, тот, много поглотил душ за эти годы, в том числе титанов и великих волшеб, и великих магов. И великих магов. Но Рикет обещал стать лучшим трофеем из всех, сильней него. На этой планете разве что сам аброксол, да, а этернус ещё. Всё начинается на А. Забавное совпадение. Об этом Гэштордарон думал, уже летя вперёд. Он метнулся молнией, а Арикет стоял неподвижно, выставил защитный барьер, напряжённо смотрел на демона. Мгновение, и Гахирим врезается в экран. Клинок вошёл в него как в масло. Чары затрещали. Гаштардарон увидел, как искажается эфирный рисунок, как ломается система печатей. Очень мощное заклятие простым напором его не взять. К тому же, Гаштардарон прислушался. "Иди сюда", повторила Рикет, скидывая посох. "Я тебя загашу". Но не сдвинулся с места. Гаштардарон тоже остановился, поводя мечом. печати. Печать уходит куда-то в сторону. Вот это всё, а оно не просто защищает Арикеда. Дималорт на секунду закрыл глаза, пронзил мысль пространство, узрел всё на вспашку вокруг. Не отвлекайся, диманяка, тут же шарахнул Арикет очищающее копье. Белый пламень накрыл гоштордароно, опалил ему кожу, перехватил дыхание. Но он ушёл из-под удара, исчез и появился в другом месте, и в то же самое время увидел, что таится внизу система пещер, полости, настоящее кольцо туннелей, окружающее их с рекедом, и в ней множество смертных душ, магов, постаравшихся скрыть своё присутствие. Гаштордарон всё понял мгновенно. Они пытаются повторить тот же трюк, Что с Хатаркаданом? Заманили его и собираются изгнать. Заклятие уже готовится. Вот-вот вспыхнут лучи огромной печати, а смертный перед ним просто тянет время. Но на сей раз там нет императора Абраксола и других величайших магов. И им не удалось бы скрыть своё присутствие. Их Гаштардарон бы почувствовал, и сама печать другая, на 10 рых. десяти рых очень сильных магов. Э, чего задумался? Снова швырнул вспышку арикет. Слабовато. Просто отвлечение. Гаштардарон отбил её мечом и топнул ногой. Ещё раз. Ещё. По земле побежали трещины. Почва просела. Ты ты попрал святость поединка, гневно воскликнул Дималорд, ударяя снова. не мечом, просто динамической силой. Гаштардарон приказал земле не быть, и всё полетело в преисподнюю. Взметнулась туча пыли, пещеры рухнули. От горизонта до горизонта образовалась расщелина. Она всё продолжала расширяться, осыпались грохотом камни. Солнце закрылось серым облаком, подул раскалённый ветер, и из этой завесы Вылетел чёрный силуэт, рогатый демон со светящимся мечом, втягивал души десятки душ чародеев. Они все погибли мгновенно. Гаштардарон не стал марать клинка о тех, кто не чтит честного боя. Просто приказал им умереть. И все умерли, а не просто не справились с гневом демолорда. Остался только Арикет. Он единственный, устоял в этой волне. «Э-э-э, ну...» Растерянно произнес он, тоже паря над облаком пыли. «Ладно, это все равно не я придумал. Так даже проще будет». «Жалкие оправдания!» Указал на него пальцем Гаштардарон. Арикет вздрогнул. Его ударило демонической силой. Воля Демалорда прошила его будто невидимой стрелой. но против воли встала другая воля, а рикет сбросил новождение, раскрутил свой огромный посох и ринулся на гаштардарона. Теперь вдрогнул гаштардарон. Он уже было подумал, что репутация арикеда раздута, что он тут просто как приманка. Но вот смертный ударил в полную силу, и из демона вышел дух На секунду перехватило дыхание. Он встретил посох мечом, но не сумел перерубить. Металл столкнулся с металлом. Страшно представить, сколько весил этот бронзовый шест. Врезались друг в друга две воли. Гаштордарон соданул и получил удар в ответ. "Я лучше тебя", процадила Рикет, скрипя зубами. "Я самый сильный и отбросил гаштардарона, а тот аж захохотал, стоя прямо на воздухе, секом и каменной крошкой, Демолорд с интересом взглянул на Арикеду и рубанул мечом. Волна огня уничтожила его защиту, выброшенное заклятие рассыпалось, хотя и вбрала большую часть обойной мощи, но остальное досталось Арикеду. И тот закричал от боли, а потом от гнева. Не помня себя, пылая яростью, волшебник шваркнул целой россыпью заклятий, крепко сжал руки, и Гаштор Дарона сдавила силовыми тисками. Рикет схватил его в кинетический захват. Очень простое заклятие, одно из самых элементарных, но в руках великого волшебника оно превращается в... почти неодолимую мощь. У гоштардарона затрещали рёбра, ноstящая бездна маны хлестала со всех сторон. Почти на грани того, что он мог выдержать, и арикет продолжал давить, ломать демона просто тупой мощью. В чём-то это напоминало демоническую силу, то самое, что предпочитают гахиримы, без всяких фокусов, без колдовства. Без хитростей, чистый бой, чья возьмёт. Нога Штордарон был не слабее. Сосредоточившись, он резко развёл руки и разорвал захват. Кинетический импульс рассыпался, а Рикеда оттолкнула отдачей. Вокруг его запястий закрутились огненные браслеты, с пальцев полился очищающий пламень. Гаштордарон нахмурился, Он услышал новые ауры, прекрасно знакомые. Кажется, сюда направляются другие волшебники, возможно, даже сам колдующий император. Видимо, их план провалился, и они просто набросятся всем миром на последнего демолорда. Им невозможно телепортироваться прямо сюда, Гштардарон блокирует подобные перемещения. Но они всё равно приближаются. Что ж, хотя бы титанов можно не опасаться. Эти свято чтят поединки, для них вмешаться в битву один на один даже отвратительней, чем для Гохирима. Но всё равно, люди смертные, чего ещё от них ждать? Не смейте, вдруг заорал Арикет. Это мой бой. Я его сам грохну. Вся слава мне. Не лезьте. Он раскрыл в воздухе окно, рявкнул туда что-то, почти плюнул, и Гаштардарон почувствовал, как ауры слабеют, они остановились. Подкрепление отступило, а Рикет будет сражаться в одиночку. Прекрасно, невольно улыбнулся Гаштардарон. Ты меня всё-таки не разочаровал. И ударил снова, швырнул огненную вспышку и тут же заданул клинком. Вылетел из облака пыли, ударил ослеплённого противника, ударил ещё, ещё. Аркет едва успевал вздымать щиты. От его плаща мало что осталось. Вокруг клубились вихри, бурлила манна. Его хорошо снарядили для этой битвы. Аркеда Чёрного, весь увешанный накопителями, с мощнейшим защитным поясом, усиленный несколькими внешними заклятиями, Он почти не уступал Гаштардарону. Маги не рассчитывали только на свою ловушку. Они надеялись и на запасной вариант. А Рикет был этим запасным вариантом. Гаштардарон швырнул его к земле, ударил так, что оставил еще один кратер. Зметнулся огненный столб, и от Рикета изошла боль. На секунду демону показалось, что противник погиб, Что великий Мак не выдержал этого удара, но Арикет вернулся в обгоревшей одежде, с опалённым лицом и жалкими клочками вместо роскошной золотой шевелюры, но ещё и с огромной скалой. Удерживая её кинетически, он ударил ею Дима лорда. Тот расколол её мечом и получил удар в лицо. Арикет метнулся сразу следом, ударил посохом И на его вершине вспыхнул кристалл. Он раскололся, раскололся арок Гаштардарона и окатил светящейся пылью. Боль была невероятная. Гаштардарон не знал, что там намешали чародеи, что за дрянь таскал на своей палке арикет, но она его чуть не убила. Тело окутало слабость, от макушки стало расползаться. Гаштардарон рванул собственную кожу когтями дёрнул изо всех сил и содрал часть скальпа вырвал левый рог по черепу пошла трещина она дошла до глазницы субстанция коснулась глаза страшным усилием воли гаштардарон сдержал распространение заразы не смертельно но недели 3 он походит однорогим ах тыш разочарованно выдохнул Арикет. Гаштордарон отбросил рок с лоскутом кожи и тут же развернулся к Арикету. Блестя куском голого черепа, демон медленно сомкнул глаза, а Арикет ждал, искал нового момента. Его посох всё ещё источал сытящуюся пыль. Мне плевать, что удумал этот идиот. Донёлся издали гневный голос. У нас есть шанс его добить, навсегда избавиться от рыцаря Паргорона. Они идут, сейчас будут здесь. А Рикет этого не слышит. Он всё-таки только смертный. Это гоштардорон может различить, как ползёт букашка, и он ранен. Это был ощутимый удар. Он может закончить бой с честью, проиграв или победив. Но ему просто не позволят. Битва будет испорчена, асквернена. Возможно, его даже не убьют, а заключат куда-нибудь, как Мараула. Это будет бесславный конец. В одно мгновение Гаштар дарон колебался, но потом поднял клинок и отсалютовал Арикеду. "Будем считать, что ты победил по очкам", сказал он. "По-победил?" хлопнул глазами волшебник. "Нет. Не смей сбегать. Ты победил, Арикет Чёрный возвысил голос Гаштардарон. Вы победили. Ты закончил эту войну, и мы уходим. Грудь Арикета раздулась от смеси гнева, разочарования и радости. Пусть и с натяжкой, пусть и только по очкам, но всё же победа. Он не заметил, в какой момент Гаштардарон исчез. Не заметил Как появились другие волшебники, как его накрыло криками восторга. А реке дохлопали по плечам, его восхваляли на все лады. Весь мир слышал слова Гаштардарона, все видели в Проект о кристаллах, как рыцарь Паргарона признает поражение. Все узнали, что четвертое вторжение закончилось. Не только на Парифате, весь Паргарон, Точно так же следил за битвой через кое-очи. А в школе молодых её запись потом использовали в качестве учебного пособия, демонстрации того, что даже смертные иногда могут преподнести сюрприз, победив не полностью, ни каким-то заковыристым заклинанием, а просто потому, что конкретно этот смертный восхитительно могуч. Гаштардарон восхитился совершенно искренне. В принципе, ранили его не так уж сильно. Компанию он мог продолжить, но война уже начинала становиться убыточной. Так что он торжественно признал поражение и объявил, что четвёртое вторжение закончено, что Поргарон покидает житницу. Он был Гахеримом, а Гахеримы любят красивые жесты. Другие Гахеримы тоже не огорчились. Жатва Всё равно подошла к концу. Выжившие вернулись домой богатыми, с кучей трофеев и раздувшимися счетами в банке душ. Паргорон не получил всё, что хотел, но всё равно заработал очень много. Это был настоящий триумф Гахеримов, не совсем полный, не окончательный, но триумф. А Рикет Чёрный после той дуэли стал настоящим героем Париффата. Его славили почти так же громко, как колдующего императора, и хотя словам Гаштардарона поверили не все, хотя ещё лет 10 потом империя жила настороже, постоянно готовая к пятому вторжению. Со временем атмосфера разрядилась, но Париффати снова наступил мир, а потом скончался император Абраксол. После победы он прожил ещё 16 лет и за эти годы восстановил разрушенную империю почти полностью. Снова наполнился жизнью Бриароген, вернулись на свой остров Титаны, а боевые чародеи перестали носить амулеты горького спасения. Место изгнания Кхатаркадана превратили в мемориальный парк, где с почётом похоронили Лустулуза Эрбье. щитомёт Акана, юного мага кланса и других героев, отдавших жизни за свою планету.